Князь, первое, что мне не понравилось тут, нет, не безумное небо, мне не понравился еле уловимый запах Гарри, горелого мяса. Кто сжег танки над своими траншеями, тот никогда этого запашка не забудет и ни с чем не спутает. Я остановился, заозирался и чуть не упустил шило. Нет, он не в побег надумал, а покачнулся и едва не скатился под уклон, я успел его подхватить. Даже в сумерках было видно, что шило сделался и синебледным. Да, я тоже перед тем, как выйти из туннеля, почувствовал что-то похожее на то, будто ступаю по не очень прочному плоту. Не адмирал, чапка, нет, но на шило это подействовало сильнее. Извините, господин полковник, меня сейчас... Я придерживал его, пока он не проблевался, потом дал воды. Появился чак, вид у него был обалдевший. Ну, ребята, вперед, сказал я, продышимся на ходу. Я пошел первым. Чак опять волок шило под мышкой. Я подумал было, а не оставить ли парня где-нибудь в скалах, но решил, что это слишком безответственно. От прохода куда-то вела хорошо протоптанная тропа. Небо светлело и шевелилось, и уже было видно, что мы находимся в обширном кратере, наверное, древнего вулкана. В центре его чернело озеро, напоминающее по форме растянутую шкурку какого-то зверька, спинка, большая голова, четыре лапы, длинный хвост. Вся местность представляла собой, по крайней мере, там, где ее можно было видеть в деталях, сплошное каменное поле, которое могло бы быть непроходимым, если бы пространство между камнями не было забито, как ни странно, глиной, а может быть даже илом. Наверное, когда-то, не очень давно, вся эта воронка была залита водой, Впереди вдруг появился огонек. Непонятно было, зажгли его, или мы обошли какое-то препятствие. «Там дом», — сказал Шила. «Это не похоже на фонарь», — сказал я. «Это не фонарь», — сказал Чак. «Это угли». Шагов через сто смрад горелой плоти стал невыносим. Было ясно, что это не от дома, или что там от него осталось. Туда идти было еще довольно далеко, да и ветерок тянул сверху вдоль склона, шила остановился. «Здесь», — сказал он. От нашей тропы вверх уходило ответвление. «Стойте на месте», — сказал я. Тропка вверх была короткая, ступенчатая, буквально ступенек десять. Я оказался на небольшой плоской площадке, более или менее обустроенной. С нее повыковыривали большие камни, ими обнесли площадку по периметру, а на середину натаскали земли, выровняли и утрамбовали. С боков вскопанные и огорожены были то ли грядки, то ли клумбы, на них зеленело что-то полувтоптанное, валялись изодранное тряпье, растоптанный латунный чайник, ложки, какая-то тележка без колеса. Вход в пещеру обрамляли более светлые, чем под ногами камни, а ее внутренность заполнял чуть подсвеченный изнутри дым, он поднимался чуть вверх, Там его перехватывал ветерок, нагибал к низу, и дальше дым растекался и тек между камнями. К смораду я, наверное, уже претерпелся. Спустившись на тропу к ожидавшим меня, я с трудом сказал «никого». Чак кивнул, шило, промолчал. Мы двинулись дальше. Потом шило сказал «глаза берегите», и тут вспыхнуло небо. Светлые и темные полосы почти мгновенно превратились в багрово-пламенные и почти черные, скрученные в жгуты и вращающиеся как вдоль, продолжая закручиваться, так и вокруг центра неба. Я был, пожалуй, готов, рыба рассказала и описала это явление подробно, и все равно пробрало». Все только что равномерно серо-черное вдруг стало многоцветным, нервным, слишком объемным, слишком выпуклым. Свет и тени не стояли на месте, будто сверху светил прожектор, перед которым беспорядочно двигали красноватое рифленое стекло. Я прикрыл лицо рукой. Из-под ладони увидел, что впереди, перед полусгоревшим домом, стоят человек восемь, стоят неподвижно, как-то деловито, Шила заметил их одновременно со мной, дернул за рукав вниз. Я точно так же, только хватом за плечо, передал эту команду Чаку. Мы опустились на корточки, сразу потеряв неизвестных из виду. «Кто это?» — шепотом спросил я. Шила молча вытащил из нагрудного кармана монокуляр, медленно высунулся из-за камня, приложил прибор к глазу, подкрутил, замер — Смотрел долго, или мне показалось, что долго, потом сел. «В том-то и дело, что не знаю». Голос его был совсем неживой. «Не наши, это точно». Я, может, какое-то время размышлял бы, строил планы грядущего сражения, расставлял несуществующие наличные силы. Шило в бойцах можно было не числить из-за общей дохлости. А Чак не взял даже пистолета, но только я собрался отдать ему свою пуколку, как он опустился на четвереньки и стремительно понесся к чужакам. Миг, и он скрылся среди камней. И это, конечно, была чудовищная, пугающая картина. Здоровенный мужик в мешковатом комбинезоне и лохматой козьей куртке несется, отталкиваясь от земли, носками, ботинок и кулаками, Ничего не оставалось делать, как раздвигать сошки и загонять первый патрон в патронник. Просто ничего не оставалось другого. До чужаков, если глазомер мне не врал, было метров сто двадцать. Для пулемета лучше не придумаешь. Но это если на открытом месте. Эти стояли слишком в розе. я понимал, что сниму двоих, в лучшем случае троих. Остальные успеют упасть и будут недоступны». А тогда мне нужно будет с ними сближаться, не зная, кто из них где укрылся, куда отполз, ну и так далее. И тянуть с решением было нельзя, потому что сейчас там появится чак, и я вообще не смогу стрелять. Но в это время они что-то увидели выше по склону, стали показывать руками, двое вскочили на валуны, чтобы лучше видеть, а потом все или почти все вскинули винтовки и автоматы и открыли пальбу, Почему-то на что мне некогда было посмотреть, и тогда я, хорошо приложившись, дал очередь патронов на сорок, ведя стволом справа налево. Возможно, я взял чуть ниже, чем надо, потому что видел, как несколько пуль высекли искры из камней, а когда отпустил спуск, уже никто не стоял и никуда не показывал. «Бегом», — сказал я Шилу, — и мы, оба пригибаясь, понеслись вслед за Чаком. «Может быть, если бы мы не пригибались, а продолжали смотреть, то смогли бы что-нибудь увидеть? А так мы только услышали несколько очень глухих выстрелов и несколько ударов чем-то тяжелым по камням. Когда я выскочил на сравнительно открытое пространство, то увидел Чака, стоящего на одном колене в окружении семерых лежащих. Все они лежали, как спицы, в колесе ногами к нему. «Вон туда убежал», — Чак показал мимо развалин дома. Я оставил ему пулемет, подхватил легкий барс одного из убитых и понесся в погоню. Я сразу понял, что догоню. След был по-настоящему кровавый. Парень, наверное, понял это тоже и решил дать мне бой устроить засаду, но сил и соображения у него оставалось мало, так что засаду я сначала услышал сопение и стоны, а потом увидел. Из-за крупного валуна торчали нога и локоть. Надо сказать, здесь местность отличалась от той, через которую мы пробирались раньше. Камней было много меньше, земли больше, местами росла какая-то низкая, но плотная травка. Я мог, конечно, просто пристрелить под ранка, но предварительно поговорить имело смысл. Поэтому я стал медленно обходить валун с другой стороны, понял, что тихо там не пройти, каменное крошево и сухой кустарник не позволили бы И тогда я просто взобрался на этот валун, он был чуть повыше меня, распластался на замшелой верхушке, чуть продернул тело вперед и увидел того, кто меня поджидал. Сверху не понять было, в каком он состоянии, может, уже умер. На всякий случай я спрыгнул не на него, а рядом, и уж потом стукнул по затылку локтем не сильно, только чтобы оглушить. Он сунулся лицом в траву. Я быстро отцепил ремень автомата и связал ему руки за спиной. Потом перевернул лицом вверх. Если честно, боялся увидеть знакомую физиономию. Обошлось. Мужичок лет за 30, морда широкая, обветренная, на подбородке довольно свежий шрам. Пока он был в отключке, я проверил сумок и карманы, потом... Нет ли чего за голенищами. Итог. Две ручные гранаты и нож, не считая магазинов к автомату, ну и сам автомат. Один из магазинов и спас мужичка. Отклонил пулю, пустил ее кувыркаться бок. Пуля вспахала шкуру и толстенный слой жира над ребрами. Похоже, пару ребер сломала, но внутрь грудной клетки не вошла. Наверное, это была одна из отрикошетивших. Вдвойне повезло гаду. Я распотрошил его же перевязочный пакет, приложил толстую салфетку к кране, обжал клейкие края. Потом сказал «Вставай! Хватит жмуриться!» Он сделал вид, что остается в отключке, хотя когда я его перевязывал, уже реагировал. Я встал и выстрелил в землю рядом с его ухом. Он тут же сел, закрутил головой «Ты что? Ты что творишь?» «Вставай!» — я сказал, и больше не заставляй меня повторять, ясно?» Ясно, господин командир, как неясно-то. Совсем ясно, как белый день. Тогда пошел по своим следам. Так точно. По дороге я молчал. Больше озирался по сторонам, но из-за странного мерцающего света разглядеть что-то было тяжело, как будто смотришь через очки с неровными и нечистыми стеклами. С этой стороны дом выглядел неповрежденным, разве что крыша слегка покосилась. Сквозь крышу валил дым. Упершись руками в стену, в позе обыскиваемого стоял Чак и Шила бинтовал ему ляжку прямо поверх комбинезона. Я подтолкнул пленного в задницу стволом, чтобы шевелился. Он не упирался, но семенил. Потом я понял, что мжичок панически боится Чака. Это было хорошо. Увидев меня, Шило помахал рукой, сунул руку за пазуху, вынул какую-то сложенную бумагу и радостно помахал ею. Я понял, что нашли что-то интересное. И в этот момент что-то шевельнулось на краю поля зрения от дома выше по склону. Я скомандовал, ложись. Пленный сунулся на колени и очень аккуратно лег на здоровый бок. Шилы и Чак, похоже, не услышали, хотя до них было метров пятьдесят, вряд ли больше. Я стал всматриваться в продымленное марево. Там, выше дома, камни и скалы выстраивались в террасы, похожие на трибуны стадиона. На одной такой террасе появилась темная фигурка, скользнула вниз, скрылась, потом появилась еще одна. «Встать! Вперед! Бегом! Марш!» Мы подошли к месту побоища. Пленный остановился, очень медленно подошел к одному из тел, наклонился над ним и вдруг судорожно неумело зарыдал. «Шило, поручаю тебе», — сказал я. «Если что, вали его на месте, не жалко». Сам я подобрал пулемет и выглянул из-за угла дома. Чак встал рядом, привалившись к стене спиной. «Зацепило тебя?» — спросил я. «На вылет», — сказал он, — «заживет. Кого-то увидел?» «Да, но не разглядел». Мы подождали минут пять, никто не показывался. «Может, померещилось?» — предположил Чак. «Нет, видел чисто, только...» «Что?» «Тут что-то со зрением. Глазомер, Джакч». «Целится, не знаю, все какое-то...» «Вот они», — сказал Чак очень спокойно. «Кто?» «Оглянись». Я оглянулся. Примерно оттуда, откуда я привел пленного, шли неразличимые с лиц, но очень узнаваемые по походке, лимон и порох. У пороха в опущенной руке был красный платок. Меня буквально бросило им навстречу, и мы крепко обнялись. Потом полез обниматься Чак... И тут же перенял ушило пленного, чтобы и тот мог обняться с братом. А где Дину? Немного придушенно спросил Чак, глядя куда-то в бок. Здесь, скоро придет. Все здесь. Чак сел на землю и хватил по ней кулаком. Лимон подошел к пленному. И кто это у нас? Пленный развернулся, лицо у него было в слезах и соплях, а глаза белые от ярости. Вы все подохнете, тварь, ненавижу вас. Черномундирные скоты, проклятые выродки. Ненавижу, ненавижу всю вашу породу имперскую ненавижу, мрази и ублюдки. О, сказал Лимон с интересом, так это же сама госпожа Фейго. Какая она, госпожа, не поверил я. Я же его перевязывал. Известный в долине персонаж, сказал Лимон. Мужик, конечно, но вообразил себя бабой. Тут у многих мозги плавятся, вот у него на этой почве масло протекло. А над кем она так убивается?» Он присел рядом с трупом и потянулся, чтобы перевернуть его, и тут пленный или пленные, в общем, некто Фейгу, грамотно упал на бок и постарался махом ноги попасть Лимону в голову. Лимон отстранился, тяжелый говнодав пролетел мимо. «Ты не дергайся, страшненькая», — сказал Лимон, все равно не пристрелим». «А зачем она нам?» — спросил Шила. «Карта вот», — и он снова показал ту сложенную бумагу. «Пригодится», — сказал Лимон. «А это, выходит, сам Белый Волк». «Ну, господин полковник, вы и зверя завалили». «Это не я, это Чак», — сказал я. Госпожа Фейгу снова зашлась в проклятиях. «Любовник, что ли?» — спросил молчавший доселе порох. «Да», — вдруг неожиданно спокойно сказала Фейгу. «Вам не понять». «Вы ведь вообще не знаете, что такое любовь и что такое ненависть. Лучше пристрелите, иначе я вас зубами, кадыки вырву!» И снова началась истерика. «А их точно двенадцать было?» — спросил Порох. «Пацан сказал, что двенадцать», — ответил Лимон. «Снайпер вот лежит, похоже, что все». «Вы еще четверых где-то успокоили?» — спросил я. Угу, ответил Порох. «Вон Дину идет», — сказал Лимон. «И остальные с ним». Чак поднялся, кряхтя. На груди его козьей куртки вдруг как будто раскрылся черный цветок. Чак с удивлением посмотрел на него. Из середины цветка выплеснулась струйка крови. Чак потянулся к ней рукой, будто хотел поймать, потом шагнул вперед, раненая нога его подогнулась, и он повалился на меня. Я успел его подхватить, но не удержался и упал сам, смог только смягчить его падение». Лимоны и порох в два ствола лупили по кому-то, видимому только им, потом порох побежал в ту сторону, упал, вскочил, скрылся в камнях, один за другим махнули два взрыва. Я держал пальцы на шее Чака, не пытаясь понять, что это, бьется его пульс или дрожат мои руки. Я просто знал, что пока вот так держу сердце его, пусть и пробитое, будет работать. Струящийся туман застилал мне глаза, и я видел, как набегают, почему-то сильно кренясь какие-то люди, я догадывался, что вот этот тощий динуат, а с ним незнакомые, а вот девчонки, а вот еще кто-то с ребенком на руках, рядом о своем выла госпожа Фейгу.